Глава третья. Уве сдаёт назад на японце с прицепом. Уве отдергивает занавески в зеленый цветочек. Жена давным-давно грозилась их поменять. И видит коренастенькую чернявую смуглянку лет тридцати, явно не шведского розлива. Та отчаянно машет водителю, своему погодку, дюжему белобрысому увольню, втиснутому за руль миниатюрной японской машинке, которая в этот самый момент скребет прицепом по стене таунхауса Уве. Ува лень жестами и знаками пытается деликатно намекнуть женщине, дескать, задача не так проста, как может показаться. Чернявая отнюдь не столь деликатно, а скорее даже наоборот, семафорит ему что-то в ответ, по всей вероятности сообщает, что видит за рулем Остолопа. «Твою мать!» — ревет Уве, глядя, как прицеп одним колесом бороздит его клумбу. Он бросает ящик с инструментами, сжимает кулаки. Две секунды — и он уже вылетает на крыльцо. Дверь распахивается сама собой, словно опасаясь, что иначе увы, просто ее проломит. «Вы что творите?» — напускается он на чернявую. «Вот и я спрашиваю!» — кричит она в ответ. На какое-то мгновение увы оторопевает. Пепелит ее взглядом. Женщина отвечает тем же. «Написано же, проезд по территории запрещен! По-шведски читать не умеете!» Смуглянка выступает вперед, и тут только увы замечает, она либо на большом сроке беременности, либо по определению самого Увы страдает точечным ожирением. «Это я, что ли, за рулем?» Ува молча смотрит на нее несколько секунд. Потом поворачивается к белобрысому увольню. Тот кое-как выкарабкался из тесной японской коробчонки и теперь стоит, виновато разведя руки. В вязаной кофте с осанкой, свидетельствующая застарелом дефиците кальция в организме. — А ты кто такой? — интересуется Ува. Это я вел машину, — беззаботно улыбается уволень. Ростом под два метра. Увы, всегда с интуитивным скепсисом относился к людям выше метра восьмидесяти пяти. Опыт подсказывал, при росте кровь просто не добирается до мозга. «Ага, как же! Кто еще кого вел? Может, она тебя?» Пузатая смуглянка пониже увольня примерно на полметра, яростно наскакивает на него, пытаясь шлепнуть по руке обеими ладонями. «А она-то кто?» — интересуется ува? «Женушка моя!» — дружелюбно кивает в ее сторону уволень. Олень. «Ненадолго! Не надейся!» — энергично аж пузо подпрыгивает, огрызается женушка. «Думаешь, это так просто?» — начинает оправдываться муж, но она перебивает. «Я сказала правее, а ты едешь налево! Почему ты меня не слушаешь? Никогда не слушаешь!» Тут она выдает тираду на полминуты, представляющую собой, как догадывается увы подборку изощренных арабских ругательств, которыми столь богат этот язык. Белобрысый Ува не только блаженно кивает. Его улыбка неописуемо гармонирует с Жениной бранью. С такой улыбкой ходят буддийские монахи, от чего любому нормальному человеку хочется двинуть им по морде, подумал увы «Извиняемся, в общем. Сплоховали малость. Сейчас все поправим», — бодро сообщает Уволень, дождавшись, пока его половина, наконец, замолкнет. И самым беспечным видом выуживает из кармана круглую жестянку и отправляет себе под губу табачный ком величиной с гандбольный мяч. И, видимо, уже собирается дружески хлопнуть Уве по спине. Уве одаривает увольня таким взглядом. Словно тот только что навалил кучу на капот его машины. Поправим? Это же у меня на клумбе, встал. Уволень смотрит на колеса прицепа. «Хе -хе, это вот это что ли клумба? Добродушно скалится он, кончиком языка поправляя табачный ком. Именно, отрезает Уве. Уволень кивает. Сперва глядит на землю, потом на Уве, решив, что тот шутит. «Да брось, мужик. Это же просто земля. От гнева лоб у Увы собирается в одну огромную грозную складку. Сказано тебе, это клумба. Уволень озадаченно чешет голову. На взъерошенном чубе его остаются табачные крошки. Так э, тут вроде не растет ничего. А тебе не один хрен? Моя клумба хочу сажаю, хочу нет. Уволень поспешно кивает, явно не желая еще больше разозлить незнакомца. Поворачивается к жене, словно ища у нее поддержки. Та, впрочем, совсем не спешит ему на подмогу. Уволень снова обращается к Уве. «Беременная, понимаешь, гормоны и все такое», — пытается пошутить он. Беременная почему-то не смеется. «Уве тоже». Она складывает руки на груди. Уве упирается руками в бока. Увалень, не зная, куда девать свои кулачищи, опустил руки вдоль тела и смущенно чуть покачивает ими. Кажется, будто они трепичные и сами собой мотаются на ветру. «Сейчас сяду и еще раз попробую», — снова примирительно улыбается парень. Но во взгляде Уве нет и намека на мир. Проезд по территории запрещен. «Знаки читать надо!» Уволень пятится и энергично кивает. Затем рысцой подбегает к японской машинке и втискивает свое крупногабаритное тело в малогабаритный салон. «Боже!» — в один голос бормочут Ува и женщина. После чего та уже раздражает Ува, как будто чуть поменьше. Уволень проезжает несколько метров вперед. Уве четко видит, этот недотепа так и не выкрутил толком руль. Машина сдает назад. Боком прицепа задевает почтовый ящик Уве, сминая его пополам. «Ну, это уже...» — шипит Уве, кидается к машине и рывком открывает дверь. Увелинь виновато всплескивает руками. «Маху дал, извини, сори, ящик это в зеркало не видно?» С этими прицепами вечно фигня, никогда не знаешь, куда вывернут. Бум!» — кулак Увы грохает о крышу машины. Уволиняш подпрыгивает, ударяясь головой о раму. Ува наклоняется так низко, что крик, не успев вылететь у него изо рта, уже оказывается непосредственно в слуховом проходе увольня. «Вылазь из машины!» «А? Вылазь, тебе говорят!» Уволень с опаской смотрит на Увы, не решаясь поинтересоваться причиной этой просьбы. Просто выбирается из машины и становится рядом точно провинившийся школьник. Увы указывает ему на проход между домами, туда, где виднеются велосипедный сарай и парковка. Отойди, не путайся под колесами. Уволень кивает в легком замешательстве. Ёллы палы. Любой безрукий с глаукомой на обоих глазах управится с прицепом скорее тебя, — досадует Уве, залезая в машину. — Не управиться с прицепом. Это ж надо, — недоумевает Уве. — Где ж такое видно? Неужто трудно усвоить, что в зеркале право — это лево? Как они вообще на свете живут, такие балбесы? — Автоматическая коробка, ну, само собой, — констатирует он. Можно было догадаться. Этим пижонам хоть какую машину, лишь бы самим не водить, — сердится увы подавая вперед. Лишь бы сама их катала, будто робот. Дожили. Даже выучиться парковаться не сподобились. Разве можно таким права давать, а? увы не согласен. Категорически. Таким не то что права, таких на выборы пускать не след, которые собственным прицепом управиться не могут. Машина едет вперед увы потихоньку выкручивает руль, как делают все более-менее цивилизованные граждане перед тем, как сдать назад на машине с прицепом. И дает задний ход. Японец возмущенно пищит. Увэ недовольно осматривается. «Какого хрена выеживаешься?» — напускается он на приборную доску, барабаня по рулю. «Прекрати, говорят тебе!» — грозно кричит он красной лампочки, мигающей особенно настойчиво. Тут сбоку появляется уволень и вкратчиво стучит по стеклу. Ува опускает стекло и с кислой миной смотрит на увольня. — Это сигнал заднего хода, — орет, — поясняет тот. — Не учи ученого, — ворчит Ува. У этой машины не совсем обычное устройство. Я мог бы показать, где тут что крутить, — кашлянув говорит уволень. — Небось не дурак. Сам разберусь, — хмыкает Ува. «Да-да, конечно», — с готовностью поддакивает Уволень. Увы, сердито косится на приборы. «А теперь чего она кабенится?» Уволень охотно объясняет. «Теперь она определяет, не сел ли аккумулятор. Если и сел, с электропитания она перейдет на бензин. Это гибрид, типа...» Увы не удостаивает его ответом. Поднимает стекло. Уволень остается стоять с разинутым ртом. Увы смотрит в левое зеркало, потом в правое, потом дает задний ход, иномарка истошно пищит, прицеп со снайперской точностью проходит между домом Увы и домом Увольня с его беременной супружницей. Выйдя из машины, Увы небрежно бросает ключи Увольню. «Сигнал заднего хода, автопарковщик, видеорегистратор» если тебе столько всякой хрени нужно, чтобы парковаться с прицепом, на кой ты вообще брал себе прицеп?» Но Уволень только довольно кивает. «Вот спасибочки, выручили!» Радуется он так, словно это не Уве распекал его последние десять минут. «Да я бы тебе даже магнитофон перематывать назад не доверил», отвечает Ува, гордо удаляясь. Беременная приезжая стоит все так же, скрестив руки на груди. Глядит, правда, уже не так сердито. «Спасибо!» Звонко благодарит она и криво улыбается, сдерживая хохот, догадывается Ува. Карие глазища огромные. Увы, прежде таких и не видал. «У нас во дворе проезд запрещен. Хочете, не хотите, а выполняйте». Она смотрит на него с таким видом, словно заметила, что он сказал «хочете» вместо «хотите». Хмыкнув, Увы, обходит ее и направляется домой. На полпути он останавливается на мощенной дорожке, ведущей от дома к его сараю. Морщится так, как умеют морщиться только мужчины его поколения. Не только нос, но и все туловище, словно собирается гармошкой. Опустившись на колени, он припадает лицом к плитке, которую аккуратно и неукоснительно перекладывает заново каждые два года, даже если оно и не требуется. Принюхивается, утвердительно кивает. Встает. Беременная смуглянка и уволень наблюдают. Обоссали! Все как есть, обоссали! В сердцах бормочет Ува. Потрясает рукой, указывая на плитку. Ну и ладно, отвечает Смуглянка. Да, ни хрена, не ладно, ругается Уве. И с этими словами входит в дом и затворяет дверь. Ува усаживается на табурет в прихожей. Долго сидит, не в силах думать о чем-то другом. «Чертова бабенция!» — вертится в голове. Ну что она тут забыла со своей семейкой, когда даже знак нормально прочитать не может? Нельзя по двору на машинах разъезжать. Это ж ежу понятно!» Наконец Ува встает... Вешает синюю куртку на свой крючок, одиноким утесом торчащий в океане Жениных пальто. Бормочет что-то про недоумков, для верности оборачиваясь к закрытому окошку. Потом становится посреди гостиной и принимается рассматривать потолок. Долго ли, коротко ли, увы, так простоял, он не знает. Он растворяется в мыслях. Блуждает в них, как в тумане. Вообще-то он не из этой породы, никогда не был мечтателем. Просто в последнее время в голове точно помутилось. Ему все труднее сосредоточиться. Ничего хорошего. Звонок в дверь выдергивает увы из теплой дремы. Он отчаянно трет глаза и озирается, словно опасаясь, не подсматривает ли кто за ним. В дверь? Снова звонят. увы поворачивается и смотрит на нее с упреком. Делает несколько шагов в сторону прихожей, но тут чувствует, что тело его закаменело, как застывший гипс. Стук, то ли от половиц, то ли из сердца. Откуда доносится, он, увы, не знает. Но какого еще рожна, — вопрошает он дверь, еще не открыв ее, как будто она должна ответить ему. Какого рожна, повторяет он, распахивая дверь с такой силой, что образовавшийся сквозняк сдувает с крыльца трехлетнюю девчушку. Отлетев, та в изумлении плюхается на попу. Рядом с ней девчушка постарше, лет семи, на лице ее написан ужас. Обе черненькие, обе с огромными карими глазищами, каких, увы, отродясь не видовал. Ну, требует ува. Старшая выжидающе смотрит, потом подает ему пластиковую коробку. Увы, нехотя берет ее. Коробка теплая. Рис! радостно кричит меньшая, вскакивая на ноги. С шафраном и цупленкой, добавляет старшая, далеко не так доверчиво. Ува, скептически разглядывает их. «Торгуйте, что ли? «Вообще-то мы тут живем», — обижается старшая. ув задумывается на миг. Потом кивает, словно допуская возможность принять это обстоятельство в качестве резонного аргумента. «Вот как». Младшая девчушка довольно кивает и всплескивает рукавами комбинезончика, несколько длинноватыми. «Мама, сказая, ты гайодный!» Увэ в полном недоумении глядит на этот ходящий дефект дикции чего мама сказала что ты наверное голодный мы принесли тебе ужин с досадой поясняет старшая пойдем на занин она хватает младшую за руку и глянув на увы глазами полными укора удаляется высунувшись из дверей увы смотрит им вслед видит в дверях соседнего дома давишнюю беременную соседку впуская девчушек та улыбается ему Младшенькая, оглянувшись весело, машет уве. Соседка машет тоже. Уве закрывает дверь. И стоит посреди прихожей. Таращится на теплую коробку с рисом, шафраном и цыпленком, так, словно там внутри взрывчатка. Затем идет на кухню и убирает коробку в холодильник. Не то чтобы он вдруг завел моду есть все, что не нанесет ему на крыльцо понаехавшая мелюзга. Просто в доме увы еду не выкидывают. Принципиально. Он идет в гостиную. Сунув руки в карманы, глядит на потолок. Стоит, прикидывая, который из дюбелей лучше подойдет для намеченной цели. Щурится, вглядываясь до боли в веках. Опустив, наконец, взгляд, чуть растерянно косится на видавшие виды пузатые часы у себя на руке. Потом смотрит в окно и вдруг понимает, что уже стемнело. Обреченно качает головой. Сверлить в темное время суток не годится. Это каждому ясно. Придется зажигать все лампы в доме. А когда и кто их в таком случае выключит? Нет уж. Такого подарка коммунальщикам Уве делать не станет. Чтобы ему тут счетчик потом наматывал тысячу за тысячей? Нет уж, дудки. ув складывает свой малый ящик с полезными мелочами. Уносит в просторный холл на втором этаже. Идет за ключом от чердака, лежащим на своем месте за батареей в прихожей. Снова поднимается наверх и открывает люк на чердак. Раскладывает лестницу. Взбирается на чердак и ставит ящик с полезными мелочами на место, позади кухонных стульев, которые жена заставила его затащить наверх, потому что они слишком скрипучие. Ни капельки они не скрипучие. Увы, знал, что это только отговорка. Просто жена решила купить новые. Можно подумать, жизнь только в этом и состоит, чтобы без конца покупать на кухню новые стулья и ужинать в ресторанах. Он опять спускается на первый этаж, убирает чердачный ключ на место, за батарею. «На заслуженный отдых!» Так ему, значит, сказали. Эти 31-летние пижоны, что сидят за своими компьютерами и не пьют нормального кофе. Это нынешнее общество, где никто не в состоянии управиться собственным прицепом, а УВА им, стало быть, больше не нужен. «Где тут логика?» Спрашивается, уве возвращается в гостиную, включает телевизор. Не то чтобы передача какая шла интересная. Но да не сидеть же вечер напролет в одиночестве и таращиться на стенку, как псих. И вот уже Уве достал из холодильника иноземного курчонка и ест вилкой прямо из коробки. Уве 59 лет. Вечер вторника. Нынче он отказался от подписки на газету. Выключил все лампочки. А завтра вкрутит крюк.